Глава 4. Деньги и страхи. Если тебя посадили в банку. Я искренне надеюсь и очень в тебя верю, что ты уже вдумчиво изучила главу про жизненные сценарии, потому что они — то место, откуда растут ноги почти у всех денежных привычек. Там есть над чем подумать и что переварить, и лучше это делать в своем темпе, не спеша. Главное, чтобы ты максимально разобралась с этим вопросом. Ну а наш пароход изобилия двигается дальше, к станции, на которой не так многолюдно, как на предыдущих, и вообще кажется, будто тут давно никто не бывал. Эту станцию обходят стороной многие коучи и инфантильные люди. Она заросла паутиной и некоторым напоминает фильм ужасов. Как ты уже догадалась, говорить мы будем про денежные страхи. А начнем с того, что будем учиться не быть плохой в банке. Представь себе, что у каждого из нас есть своя банка, а сверху крышка. И в этой банке многие живут. В нее нас когда-то посадили родители, или мужчина, или подружка, а может, одноклассники. Некоторые люди в эту банку залезают добровольно, отказываясь жить выдерживать напряжение, конкурировать и брать свое, Потому что всегда легче и безопаснее находиться в банке. Там есть похожие на тебя. Ты точно будешь понята и принята. Тебе с ними будут объединять трудности, проблемы и преодоления. А прыгать самой по себе сложнее. Это факт. Если ты вдруг обиделась на сравнение с плохой, не стоит, это не моя буйная фантазия а вполне научный эксперимент. Ты, наверное, знаешь, что блохи очень высоко прыгают. Так вот, ученые однажды провели тест. Посадили пачку блох в банку с закрытой крышкой на несколько дней. Результат по итогу получился любопытный. Ни одна блоха после нескольких дней под крышкой уже не могла прыгнуть выше нее. Еще любопытнее. Их будущее потомство, которое в банке не сидело, тоже не могло прыгнуть выше уровня банки. Поэтому да, все мы в жизни периодически можем попасть в банку. Иногда волей обстоятельств, иногда специально, а иногда человек сам выбирает туда залезть и закрыть крышку, поддавшись страхам. Повторюсь, это важно. В банке тебе может быть сколь угодно тепло, просто и комфортно, но выйти на новый уровень означает прыгнуть выше, чем ты прыгала до этого. Да, нужна смелость. Согласна. Страшно. Верю, что за банкой непонятно, что происходит. Но трус не играет в хоккей. И если ты не готова тестировать реальность, проявляться смело и открыто, действовать по-новому, тебе никогда не будут доступны те блага, которыми живут те, кто делает больше, лучше и мыслит не контурами банки. Первое. Про Мотивацию. Когда я начинаю разговор о страхах, то всегда параллельно говорю о мотивации. Пока пишу это, вспомнился фрагмент из моего любимого фильма. Сейчас расскажу, почему. Когда мне было 10 лет, я заболела ветрянкой. И вместо того, чтобы гордо идти по подиуму на конкурсе красоты, сидела месяц дома с зеленым лицом. В то время по телевизору каждый день крутили фильмы с Индианой Джонсом. И для меня в этом был какой-то сакральный смысл — ждать своего любимого фильма. Помнишь, как это было волнительно? Но я отвлеклась. В фильме был фрагмент, где индиане нужно было пройти по комнате полной змей, чтобы что-то там забрать. А если опираться на слова людей, которых я лично знаю, больше всего они боятся как раз змей. Ну, еще пауков и крокодилов. А теперь вопрос «Тест к тебе». Если я скажу толпе в сто человек, что как только они перейдут через комнату, кишащую змеями, то похвалю их и назову умничками и зайнками, Как ты думаешь, сколько человек туда побегут? Наверное, 5-10, и то не факт. Оставшимся скажу, что всем, кто пройдет змеиную комнату и встретится со своим страхом лицом к лицу, я дам, допустим, десять тысяч долларов. Опять вопрос к тебе. Сколько пойдут? Я ставлю на 20-25 человек максимум, потому что деньги мотивируют не всех, и кто-то эти 10 тысяч зарабатывает за час. А Вот если человек за 2 года их зарабатывает, он, скорее всего, и пойдет. Дальше. Представим, толпа состоит из женщин, и, например, они узнают, что в комнате находятся их дети. Сколько из них в этот раз пойдут? Да 99% ринутся спасать своего ребенка, верно же? Наши инстинкты сильнее наших страхов. Я думаю, ты встречала в интернете истории аля ля «Ребёнок, заперся в ванной, а женщина сама, не помня как, выломала прочную дверь». И это правда. На адреналине человек способен на что угодно, чтобы спасти ребенка из опасности, а большинство женщин вообще будут готовы пожертвовать своей жизнью. Если у человека нет детей, я спрашиваю так, готов ли он пробежать километр за тысячу долларов? Соглашаются 20-25 человек из 100. Но когда я добавляю условия, что за ними будет гнаться бешеная злая собака, бежать готовы 95%. В чем суть моих вопросов? А это был сильно конкретизированный пример про разные типы мотивации. Давай разбираться. Мотивация «от» — это мотивация от страха, когда человек чего-то избегает, выбирая из двух зол меньшее. «Я лучше пойду в комнату к змеям, чем меня погрызет бешеная собака». Тут человек уже взвешивает свои шансы. Мотивация «к» — это вопрос к себе. Для чего большего я это сделаю? Для чего большего мне нужно повышение зарплаты на 5000 долларов или новое путешествие? Для чего мне 25-я сумка Биркин и 188-я туфли Лабутен? Это распространенная ловушка людей, у которых уже хорошая комфортная жизнь. Убегать от бедности легче, чем выходить на новый уровень. Мотивация от сильнее мотивации к. Запомни эту мысль. Если рандомно взять 100 успешных и богатых людей, то среди них те, кто вырос в состоятельной семье и сколотил свое состояние, не опираясь на деньги папы, будет 10-15% максимум. Все остальные чаще всего родились за гранью бедности. Опра Уинфри, Киану Ривз, Джоан Роулинг эти люди прошли нищету, жизнь на пособие, и только потом их ждал успех. Изобретать бизнес-план проще, когда ты бежишь от бедности, но никогда, ты сидишь в шиншиловой шубе на террасе собственного особняка. Как правило, дети богатых родителей достигают собственного успеха только тогда, когда они не про деньги и золотые унитазы, но про оставить свой след в истории, про миссию и что-то большее. Поэтому, дорогая, я хочу тебя этим поддержать. Если ты сейчас испытываешь материальные трудности, поверь, в чем то это твое преимущество. Убегать от бедности легче, чем выходить на новый уровень. Может, тебе это покажется странным, но после пятого кольца квартир, десятых сапог-шанель и восьми квартир по всему миру, тебе уже не будет в радость покупка шестого кольца, одиннадцатых сапог и девятой квартиры. Это будет обыденность, и вообще скучно. Как раз такие люди и приходят ко мне с вопросом, «А для чего вообще я зарабатываю и двигаюсь дальше?» Им сложнее брать планки и идти на новый уровень, ведь все свои финансовые цели они легко закрывают. И тут на сцену выходят серьезные личностные ценности, которые мы с ними и ищем в рамках терапии. То есть ищем мотивацию «к». Хотя страхи у миллионеров тоже есть. Например, страх потерять деньги и обанкротиться. С ним мы тоже работаем, потому что где есть страх, там и запрет на наслаждение своими миллионами, напряжение и невроз. Соответственно, деньги с такой энергией тоже приходят сложнее и влекут за собой неприятные события. Сама понимаешь, и мы дальше будем про это говорить, что деньги очень перекликаются с энергией каждого человека. Итак, страхи. Мой авторский подход к психологии, который я на момент выхода книги уже, скорее всего, запатентую, это красивый и вкусный микс между классикой гештальт психологии и коучингом. Видишь ли, психология в чистом виде лично для меня — очень унылое действие. Психологи, по большей части, процессники. К ним можно только ходить годами, как в анекдоте. «Сынок, я передал тебе список моих клиентов, они будут кормить тебя всю жизнь. Свою команду я таких не беру». Но это выбор каждого, и такой метод терапии тоже имеет право на существование. Коучинг, в свою очередь, я нахожу недостаточно глубоким. В чистом виде он подойдет максимум 5% людей, у которых нет незакрытых гештальтов и уже проработанные обиды но есть запрос на развитие карьеры, проектов и достижение конкретного результата, например. Поэтому в психологию с помощью коучинга я привношу легкость и ориентацию на результат, а в коучинг с помощью своих психологических знаний интегрирую глубину и то, что нужно клиентам. Если вернуться к теме страхов, то в коучинге выделяется, пишу и улыбаюсь, всего четыре страха. Я даже не буду их тебе называть потому что они однозначно создают неполную картину, и в действительности их намного больше. Страхи бывают разных видов. Физические страхи — это страх воды, огня, высоты, то есть всего того, что может угрожать нашей жизни. И тогда бояться нормально. А ненормально принимать позу лотоса и медитировать. Это признак того, что человек виктимен и ищет легкой смерти. Такие люди выбирают для себя экстремальные виды спорта и неосознанно ищут смерти. Но эта тема нескольких уроков курса «Прокачай себя». Заострять на ней внимание мы не будем. Зато подробно рассмотрим второй вид страхов — невротические страхи. Они не представляют для тебя реальной физической угрозы, но существуют в твоей голове и отравляют изнутри, сковывают как цепи и не дают дышать полной грудью. Всего я выделила 8 невротических страхов, которые мы и рассмотрим. Но сначала предлагаю тебе познакомиться именно с твоими страхами. Для этого даю особое упражнение. Проективное упражнение. Закончи предложение. Страхи, к сожалению, нельзя проработать за 1-2-3 дня. Но можно постепенно двигаться вперед, чем мы с тобой и займемся. Для начала посеем зерна понимания в твою благодатную почву, и они обязательно дадут ростки. Просто не сразу. Я очень люблю проективные методики, потому что они открывают доступ к бессознательному. А значит, эффективны. Ведь наше бессознательное никогда не лжет. Далее ты услышишь текст. Это начало предложений. Тебе нужно закончить каждое из них, не раздумывая. Это очень важно. Пиши первое, что пришло в голову, что подсказало твое бессознательное, даже если это тебе кажется бредом, и в жизни ты так не считаешь. Если у тебя фоном к предложению всплывает какая-то сильная эмоция или чувство, тоже сразу ее фиксируй. Вспомнишь какую-то ситуацию — запиши. Это все важно, потому что мы работаем не с тем, что лежит у тебя на поверхности, и что ты привыкла думать, а с тем, что есть на самом деле, и что тобой движет изнутри. Первое. Когда мечтаю, я боюсь, что... Второе. Если я буду жить в богатстве, то... Третье. Деньги нужны мне для... Четвертое. Если завтра я выиграю в лотерею миллион долларов, подруга скажет... Пятое. Мой мужчина считает, что деньги... Шестое. Для того, чтобы жить хорошо, мне нужно... Седьмое. Самое плохое, что может произойти со мной... Восьмое. Если мужчина дарит дорогие подарки, то... Девятое. Я трачу деньги с... Десятое. Большие деньги. Одиннадцатое. Я чувствую, что нужная сумма... Двенадцатое. Щедрый мужчина. Обязательно меня... Тринадцатое. Если делиться с другими своими успехами, то... 14. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно... 15. Когда я получаю дорогой подарок, то... 16. Просить деньги. 17. Я никогда не... 18. Нет денег это когда 19 изобилие 20 если я зарабатываю больше мужчины то двадцать 21 когда я вижу женщину в дорогом авто то 22 узнав сколько я зарабатываю мои родители двадцать 23 мой папа часто говорил 24. Моя мама никогда. 25. Мне будет стыдно, если родители. Вчитайся в свои ответы Какие страхи ты за ними видишь? Если пока тебе сложно разобраться, приступай к знакомству с разными их видами. Для этого тебе нужно просто слушать дальше. А я как раз успею отвезти ребенка в садик. И продолжим. Второе. Страх отвержения. Владушка довольно ушел в сад, а я приступаю к работе над твоими страхами. Итак, страх отвержения, наверное, один из самых сильных страхов у каждого человека. Страх быть изгнанным, непринятым, непонятым, чужим среди своих. Страх, что тебя не возьмут в песочницу. Он очень сильно действует на психику. Что будет в моей жизни, если меня ждет успех или, наоборот, провал? Как к этому отнесутся мои бывшие одноклассники, соседи или кошка? Страх питается инстинктом самосохранения, потому что и уточке понятно, что в стае выжить легче, чем в одиночку. В одном случае окружение может недостаточно поддерживать и мотивировать, так как в нем нельзя быть успешнее остальных. В другом же обществе не допускается потерпеть провал иначе будешь изгнан. Приходит на ум фильм с Эдди Мёрфи про бедняка, которого меняют местами с очень успешным человеком. От последнего резко отворачиваются все друзья, и так действительно может быть. Бывает и наоборот, когда причина твоего застоя в окружении, и стоит задуматься, чтобы его сменить. А бывает и третий вариант — твои же проекции и переносы. Проекции случаются, когда ты приписываешь другим людям те мысли, поступки и мотивы, которые лишь в твоей голове. По факту ты судишь только по себе, и это мешает трезво оценивать реальность и окружение. Перенос — это когда определенный опыт общения с людьми автоматически переносишь даже на малознакомых. Ты их не знаешь, но тебе уже кажется, что они поступят именно так, а не иначе. Например, Если девушки изменяли два предыдущих мужчины, то ей в переносе будет казаться, что и ее новый мужчина тоже изменник, хотя по факту он может быть самым честным из ныне живущих. И тут очень важно тестировать реальность, проверять, а действительно ли тебя отвергнут, если ты будешь успешна, потому что очень часто это не так. Тебе кажется, что все начнут умирать от зависти, если у тебя появится новая квартира или красивая одежда или роскошный мужчина? Я тебя удивлю, но есть люди, которые живут в своём нематериальном мире, люди шизоидного типа. И если у тебя появится самая дорогая машина, им будет реально до звезды. А вот если у тебя появится самая необычная машина на планете Земля, например, собранная из спичечных коробок, Тут да, они заинтересуются. Не у всех людей язык ценностей — это деньги или успех, понимаешь? Поэтому не думай, что если ты завтра что-то получишь, всех это будет сильно волновать. Для кого-то твои достижения и вовсе не достижения. Они тебе из вежливости покивают и скажут «да, как круто», но их это может вообще не впечатлить. А вот если ты надуешь самый большой шар из жвачки, тут могут удивиться. Но это люди, у которых другой язык, другие приоритеты, и им посвящена целая лекция на курсе «Money Space» про деньги. А еще в страхе отвержения есть интересный момент. Иногда человек настолько боится, что его бросят, не примут, откажут, что он начинает сам провоцировать на это других и вести себя именно так первым. Очень интересно наблюдать за этим со стороны или отслеживать такие проявления у себя. Так женщина, которая боится быть исключенной из женского коллектива или поругаться с подругами, может компенсировать свой страх тем, что первая попытается выжить новеньких или, по ее мнению, соперниц, первая нападать просто из страха. Как писал мой любимый ремарк в книге «Тени в раю», трусость всегда соседствует с жестокостью. Поэтому-то люди, которые чего-то очень боятся, как правило, нападают первыми. И если вдруг так случилось, что твои отношения с близкими начинают портиться, задумайся, а не провоцируешь ли ты их сама от страха, что тебя в чем то не примут? Знаешь, моя персональная жизненная философия такова, что на смену одному всегда приходит что-то другое. Природа не терпит пустоты. И даже если теоретически окружение не сможет пережить твой успех, на смену этим людям всегда придут другие, которые составят новый круг общения. И это тоже цена вопроса. Большие деньги, да и вообще все хорошее в этой жизни нужно уметь выдерживать, особенно если твоя жизненная история такова, что нужно привыкать к чему-то большему. Тогда да, может быть и сопротивление окружающих, и пространства, Но твои новые решения, если ты будешь это выдерживать их и двигаться дальше, обязательно принесут те плоды, которых ты еще никогда не вкушала. Стоит попробовать, согласись. Третье. Страх потери. Кто сейчас весело смеется, тот громко плачет потом. «Слышала в детстве что-то подобное от мамы с папой или от бабушек?» «Как ни странно, многие весьма состоятельные люди, когда приходят ко мне на личную терапию или курс про деньги, банально боятся, что в скором времени лишатся всех денег. Сегодня он живет в красивой квартире, летает бизнес-классом и водит прекрасный белый «Мерседес», а завтра это все обязательно куда-нибудь денется». Если копнуть глубже, страх потери денег несет в себе потерю безопасности и власти, а в некоторых случаях и потерю любви, семьи и стабильности. Также он подразумевает страх перед внешними обстоятельствами. Заберет государство, инфляция сожрет сбережения, кризис и все такое. Что тут сказать? У меня для тебя есть две новости. Хорошая и на любителя. На любителя. Даже самый богатый человек в мире не застрахован от того, чтобы потерять свое миллиардное состояние. Или в другом варианте, он не потеряет свои деньги, но он может элементарно потерять здоровье. А может ситуация сложиться таким образом, что деньги ему будут уже не нужны. Бывает по-разному. И хорошая новость. Если ты все делаешь по жизни правильно, умеешь грамотно управлять и распределять свои финансы, у тебя есть навык зарабатывания денег, то бедность тебе в принципе не грозит. Вспомни Ретта Батлера из знаменитой книги «Унесённые ветром». Будучи прекрасным бизнесменом, он делал деньги даже во время войны, когда 90% населения боялись из дома выйти. Поэтому не стоит акцентировать внимание на том, что может произойти. В этом абсолютно нет никакого смысла. Прими тленность бытия и начни жить в принятии. Если ты один раз смогла с помощью мотивации, знаний и умений заработать, сможешь и еще 125 тысяч раз точно тебе говорю. Этот навык невозможно растерять. Было бы желание и ресурсы, а все остальное дело наживное. Страх бедности достался нам в наследство от родителей. Практически каждая семья в 1990-х потеряла деньги, которые годами копились на сберкнижках. И для людей это стало настоящим потрясением. Когда ты годами себе во всем отказываешь, как это делали моя бабушка с дедушкой, чтобы отложить деньги на машину для своего внука, то есть моего брата. И потом, в одночасье, сбережения пропадают, По сути, их крадут. Конечно, это становится шоком. Но ведь был и другой путь. Можно было эти деньги направлять в другое русло, наслаждаться ими здесь и сейчас. И мы снова приходим к важности баланса, которого как раз и не было в Советском Союзе. Люди любили все откладывать на потом, но история учит, что лучше так не делать. Распределяй свои финансы грамотно, чтобы и удовольствие от них получить, и о безопасности подумать. Про страх потери стабильности и безопасности мне грустно говорить, потому что это очень эфемерные понятия. В истории миллион примеров, когда у тебя сегодня есть все, а завтра ничего. Причинами могут быть грянувший кризис или война, падение метеорита, авария самолета, какие-то вещи, которые не зависят от нас. И если от нас это не зависит, какой смысл контролировать и бояться этого? Может быть, лучше просто наслаждаться? Иногда помогает формулировка «я делаю то, что могу, и пусть будет то, что будет». Имеется в виду, что мы ответственны только за себя. А вообще люди, которым кажется, что они управляют своей жизнью на 100%, «Достойные соседи по палате для Наполеона. Как говорится, и вас вылечим. Потому что ты управляешь своей жизнью ровно настолько, насколько позволяет жизнь. Человек может быть самым влиятельным в городе в данный момент, а через пять минут его может переехать маршрутка, и он уже перестанет быть таковым. И смысл был ему идти и переживать, что он может потерять свои деньги». Чаще всего, кстати, этот страх преследует людей с паранояльной акцентуацией характера. Они вечно трясутся над деньгами и живут как будто в каске в ожидании кого-то, кто обязательно придет и заберет их сбережения. И все, что происходит в мире, всегда происходит им на зло, по их версии. А еще люди, которые боятся потерять деньги, обычно верят в сглаз и приметы наделяют других людей негативными качествами и даже сверхъестественными способностями. Так девушка верит, что какая-то тетя Глаша, которая увидит ее мужа в Инстаграме, обязательно его сглазит. Из-за этого мужчина быстро уйдет от нее к соседке Свете. Понимаешь абсурдность ситуации? Когда ты наделяешь других людей большей властью над своей жизнью, чем имеешь сама, тут уж извини за прямоту, но кто, если не я? Разговор про раздутое суперэго, собственную значимость и позицию жертвы. Все только и делают, что за тобой следят, спят и видят, чтобы у тебя что-то отнять. А может, это все таки твои проекции и переносы? Подумай об этом, пожалуйста. Четвёртое. Страх осуждения. Данный страх перекликается со страхом отвержения потому что если меня осуждают, значит, меня не принимают. А обратная сторона — детское желание быть хорошей девочкой для всех, чтобы обязательно всем нравиться. Здесь стоит понять и принять всего одну вещь. Какая бы ты ни была, всегда найдется тот, кто тебя осудит. Как в той шутке «вышла за бедного, но который любит». Лохушка, что не могла найти богатого. «Вышла замуж за богатого». Проститутка, ей только деньги подавай, что не могла выйти за бедного и честного? Люди, у которых есть цель тебя осудить, всегда найдут причину. Кого-то осуждают за то, что они бездетные или child-free, других осуждают за пятерых детей-погодок. Хотя кому какое дело до количества деток, если они живут в любви и безопасности? Поэтому тратить энергию и что-то кому-то доказывать просто нет смысла. В страхе действует определенный закон. Чем больше ты чего-то боишься, тем больше к тебе будут притягиваться ситуации по закрытию гештальта. Когда я очень боялась брать несчастных 20 долларов за консультацию, каждый пятый клиент мне намекал, «Какая вы меркантильная, не хотите работать бесплатно», «А вот у меня жизненные обстоятельства, у меня три мужа ушли, 25 детей дома голодные, а вы тут деньги с меня берете. То есть люди так или иначе меня осуждали за 20 долларов в час. Или это я хотела так слышать? Помнишь про проекции? Как только я проработала это убеждение, этот страх, ко мне начали приходить клиенты уже за 250 долларов в час. И вот они мне постоянно говорят спасибо за то, что я их взяла, помогла, дала результат и ресурс. Понимаешь, в чем разница? Понятное дело, что за это время вырос мой профессионализм. Помимо этого я отработала у себя страх, что же люди скажут. Потому что тот, кто хочет обесценить, тот обесценит и за 5 долларов. А тот, кто пришел за ресурсом, тот заплатит и 1000 долларов за час лишь бы ты ему помог и обозначил вектор движения, дал удочку, чтобы он смог словить рыбу. Пятое. Страх нового. Новое всегда неизвестное, а потому непонятное и страшное. Страх неизвестности пугает людей больше, чем просто неприятное, но знакомое место, ведь ты уже знаешь, что тебя там ждет. Этот страх иррационален и просыпается даже тогда, когда люди, допустим, переезжают жить в новую страну, где условия точно в пять раз лучше. Но они все равно боятся. А вдруг там люди злые? А вдруг правила жизни сложные? А вдруг вот это и вот то? Чтобы далеко не ходить, можно взять меня или тебя, выдернуть из привычной зоны комфорта и переселить куда-нибудь, где мы ни разу не были — даже в самый райский уголок, нам там будет некомфортно. Потому что... А что же дальше-то? Но в страхе неизвестного очень много ресурса, который можно взять. Обратная сторона этого страха — азарт. Азарт — исследовать что-то новое. Азарт, когда что-то в диковинку, то, что ты еще не испытывала. Это как сесть на американские горки. С одной стороны страшно, с другой... Весело! И хочется, и колется, и мамка не велит это примерно из той же оперы. В чем-то новом всегда много азарта, предвкушения, воодушевления и вдохновения. Поэтому, моя милая, дам лишь один совет. Отбрось сомнения и разбуди в себе ребенка-исследователя, которому все интересно и до всего есть дело. Попробуешь. Шестое страх провала. Или страх неудачи. Страх неудачи похож и вытекает из страха осуждения. Если я провалюсь, значит, надо мной посмеются. Любимый страх перфекционисток, девочек-умниц и отличниц, которые всегда получали пятерки в школе, Для них провалиться в чем то быть несовершенной, смерти подобно, потому что человек очень сильно отрицает свои теневые проявления, свои шероховатости. Ему важно со всех сторон быть идеальным. И, конечно же, эти люди первые, высоко поднимая колени, бегут на пластические операции. Они всегда на моих курсах спрашивают, «А что со мной не так? Давайте быстрее все поменяем». Подтекст такой «Как это так? Я буду неидеальная, неприемлемая и, не дай бог, у меня что-то не получится, надо что-то делать». Тут капитан Очевидность говорит, что у любого человека есть страх провала, страх не быть успешным, страх облажаться. Просто выражен он в разной степени. Приведу очень избитую, но действенную фразу «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Любой артист для того, чтобы спеть 5 хитов, до этого поёт 125 нехитов. Для того, чтобы открыть один прибыльный бизнес, иногда нужно открыть и закрыть 7 неприбыльных. Для того, чтобы выйти замуж счастливо один раз, бывает нужно несчастливо пожить с другими мужчинами. Такое бывает, и это нормально. Вопрос в том, принимаешь ли ты свой страх, или же прикрываешься им как щитом и прячешься от жизни под кроватью. Как работать со страхом провала? Во-первых, нужно помнить, что у него всегда есть одно лицо. Ты не можешь бояться неудачи перед всеми людьми на планете, потому что это абсурдно. У тебя, как и у каждого человека, есть близкий круг общения, которому не все равно. Есть далёкие знакомые, которые вообще не интересуются твоими делами. И есть все остальные люди на планете Земля. И уж точно... Не все-все-все люди будут тыкать в тебя пальцами, если ты потеряешь работу, разведешься или наберешь лишний вес, например. У страха провала есть всего одно лицо. Классический пример — американский фильм про противостояние красивой и очень популярной девочки и дурнушки. Последняя всю жизнь борется с идеальным внутренним «я», с той одноклассницей перед которой ей стыдно опозориться. У тебя это может быть мама или папа, или одноклассница, или лучшая подруга, а может, твой мужчина, то есть кто-то, чье осуждение в глазах или словах ты боишься почувствовать. Проверяется это очень просто. Спроси у себя, перед кем одним тебе будет стыднее всего, если все окружение вдруг узнает о твоей неудаче. А Во-вторых, И как следствие из первого пункта, принимай себя разной и не отождествляй себя только со взлетами или только с падениями, ведь ты не равно твой успех или твоя неудача, ты разная. У любого человека в жизни есть череда событий, и не бывает все только черным или только белым, только хорошим или только плохим. На 10 удачных проектов приходится как минимум 5 неудачных, и это нормально. Не бывает так, чтобы шлягером у артиста становилась каждая песня, как не бывает каждый день и шаг успешным и топовым. Но это не значит, что нужно обесценивать весь свой предыдущий опыт. Выстраивай внутреннюю ценность и люби себя любой, независимо от того, сколько денег, побед и достижений у тебя есть. Только так. Седьмое. Страх успеха. Страх получить. Страх иметь, создать и наслаждаться — это некая неперевариваемость счастья. Вроде у клиентки все хорошо, она уже и с родителями помирилась, и с мужем отношения настроила, и дети у нее здоровы, счастливы, и работа у нее есть, и доход в доме хороший. А этот страх присутствует, как будто не может пережить столько счастья. Что и муж хороший? Да. Что и дети здоровы? Да. Что и подруги есть? Да. Что и путешествия есть? Да. Но все равно как-то вот не живется хорошо. А, точно, нужно начать худеть, потому что попа целлюлитная. Как пережить столько счастья? Вот главная проблема людей с таким страхом. Людям тяжело удерживаться в этом счастье и они умудряются ссориться в отпуске. С ними на отдыхе происходят какие-то несчастья, потому что как это, отпуск пройдет без сучка и задоринки? Нет, надо самой себе испортить жизнь. Спроси у себя, а как тебе ощущается, когда все хорошо, все есть, и не нужно бояться, что тебе не хватит на оплату коммуналки или ипотеки? Сможешь ли ты выдохнуть, расслабиться и жить в кайф? Теперь разберем. Как работать со страхом успеха, со страхом получить и иметь? Знаешь ли ты, как во время войны людей выводили из состояния длительного голодания? Им не накрывали стол из десяти блюд, но кормили по чуть-чуть и постепенно увеличивали количество пищи, дабы человек не умер. То же самое можно отнести к большим материальным благам, счастью и удаче, особенно если у тебя было достаточно травматичное детство. Кто-то с пелёнок привык к любящим близким, вокруг, к подаркам на Новый год, заботе и вниманию. Но если взять человека, выросшего в детском доме, или с агрессивными, наказывающими, или отвергающими родителями, или жестокими, причем не обязательно на физическом уровне, и сразу дать им и машину, и работу, и много денег, и детей, скорее всего, он просто сбежит и не сможет все переварить. Поэтому здесь мой совет — растить себя и свой эмоциональный внутренний желудочек постепенно, чтобы не было ситуации «из грязи в князи». Нельзя из однушки на окраине переезжать сразу в пентхаус в центре Москвы. Слишком большая будет для психики разница. Да и в целом шальные, лихие деньги чаще всего не играют человеку на руку. Их сложно выдержать психологически и морально. Только в фильмах люди радуются неожиданному богатству, и все заканчивается хэппи-эндом. А в реальном мире распространены истории выигрыша в лотерею или получения наследства или неожиданной популярности, после чего человек скатывается в алкоголь или наркотики и рушит свою жизнь. Расти себя постепенно. Учись принимать всё хорошее в жизни раз за разом. И вскоре ты привыкнешь к тому, что хорошего больше, чем плохого. Так и должно быть в твоей жизни. Восьмое. Страх завершения. Завершение является важным жизненным процессом, который касается любых сфер жизни, будь то твое образование, личные связи, семья, воспитание детей или карьера. Человек, который не умеет завершать, как бы зависает на всех жизненных процессах одновременно. Есть в психологии такое понятие, как «инициация». Это вхождение или принятие себя в новой ипостаси — переход из одной роли в другую посредством устоявшегося обряда. Ты когда-нибудь задумывалась, почему выпускной есть и в детском садике, и в школе, и в университете? Почему так важно подводить эти итоги? Как раз потому, что, собираясь на выпускной бал, делая прическу и надевая платье, Ты психологически начинаешь отделять себя от школы и сепарироваться. Ты готовишься к процессу и к мысли, что теперь со школой покончено, и впереди университет. По этой же причине я больше склоняюсь к идее классического брака со свадьбой. Не потому что считаю, что штамп в паспорте кардинальным образом все меняет, нет. Но сам момент инициации — подготовка. Выбор фото, заказ торта или банкета, супружеские клятвы. В процессе люди как бы психологически берут на себя ответственность и проживают тревогу, сомнения, еще раз для себя принимают какие-то решения, взвешивают все за и против. То же самое с проектами. Многие люди боятся уволиться даже с нелюбимой работы, потому что в них говорит страх неизвестности. А еще сложно на себя взять ответственность и сказать, «Меня это не устраивает. Я хочу по-другому». Одна моя хорошая знакомая сказала ресурсную фразу, и я не раз буду ссылаться на нее в этой книге. «Когда мы не рискуем, мы рискуем еще больше». Я на днях покупала одежду сыну в том же магазине, где 10 лет назад работала продавцом. Самое интересное, что там до сих пор работают две мои бывшие коллеги. Не могу сказать по их лицам, что они счастливы. Возможно, это действительно их путь, и им нравится работать в магазине, но больше похоже на то, что им страшно что-то менять и брать на себя ответственность, двигаться дальше, менять сферу деятельности и расти. И тогда терапевтический вопрос от меня — а не рискуешь ли ты еще больше, когда не делаешь шаг вперед? Нравится тебе или нет, ты каждый день завершаешь что-то в своей жизни. Когда твои дети подрастают, тебе нужно завершать быть их мамой-наседкой и становиться мамой-другом. И хотя здесь нет четкой границы, но есть напряжение, которое нужно уметь выдерживать. Завершаются отношения, проекты, дружба. Но, как я уже говорила, природа не терпит пустоты, поэтому после инициации всегда идет что-то новое. Сам по себе страх завершения очень откликается людям со сценарием «сизифов труд», для которых «завершить» — значит начать что-то новое и подвести итоги, а «подвести итоги» — значит взять на себя ответственность. Вот в этой зоне очень много страха. Человеку легче все время быть в процессе, чем довести дело до результата, потому что есть страх получить совсем не тот результат. «А что же будет дальше, после того, как исполнится то, к чему я шел? «Как я буду дальше жить?» И тут держи очередную волшебную фразу от меня. «Дальше будет то, что ты сама для себя выберешь». «Выберешь новую работу — будет тебе новая работа». «Выберешь декрет — будет тебе декрет». «Выберешь новые отношения — будут отношения». «Выберешь побыть с собой побудешь наедине с собой. Все зависит от того, насколько ты готова принять то, что уже есть в твоей линии жизни, в твоей судьбе, в твоем сценарии. Помни, что жизнь изобильна. Она как фуршет, где ты можешь взять для себя все, что хочешь, и оно будет на твоей тарелке по итогу. Самое приятное, что тебе не нужно постоянно самой реализовывать свой выбор. Если ты все сделала правильно и экологично, Вселенная пойдет тебе навстречу и организует нужные события. А еще, если захочешь, наполнить тарелку за тебя будет твой мужчина. И в этом тоже много удовольствия. О мужчинах, кстати, поговорим уже в следующей части книги. Девятое Страх мечтать. В страхе получить что-то большее, чем ты имеешь сейчас, очень много граней. «А что будет, когда я получу это?» — спрашивает страх успеха. «А примут ли меня мои близкие, когда я получу то, о чем мечтаю?» — просыпается страх отвержения. «А вдруг я получу, порадуюсь, а у меня возьмут и отнимут?» — шепчет страх потери. Страх мечтать впитывает другие наши страхи и не дает нам думать о большем а иногда даже запрещает голосами мамы или папы. Люди, у которых очень развит внутренний взрослый и внутренний родитель, очень много себе запрещают. «Да каким космонавтом тебе стать? Тебе бы дворником в самый раз!» «Да куда тебе хотеть зарабатывать миллионы? Скажи спасибо и за две тысячи!» Наши внутренние родители способны ограничивать пожестче цепей. Твой внутренний взрослый говорит вроде рационально и логично. Что ты себе напридумывала? У тебя трое детей, некогда мечтать сняться в кино. Иди борщ вари. Дорогая, но при этом он убивает в тебе жажду творчества, самореализации и предназначения, и это очень печально. Давай иногда не будем его слушать. Договорились? Дальше. Грань, где просыпается страх отвержения из-за успеха, особенно тревожит несепарированных людей. Как они будут обходиться со своим успехом и деньгами в кругу несчастных родственников? Как они будут смотреть в глаза брошенной одинокой мамы, которая героически и жертвенно доживает свои дни в какой-нибудь маленькой запущенной квартирке, а тут дочка пышет здоровьем, с прекрасным мужем катается по заграницам? Да как же она имеет право так радоваться жизни, когда мама такая несчастная? И дочка в этом токсическом чувстве вины может жить до самой старости, потому что она такая-сякая не организовала быт и счастье своей мамы. И не важно, что быт и счастье своей мамы организовать ей не под силу, потому что мама сама этого не хочет. Тема сепарации очень глубокая. Мы прорабатываем ее три недели на «Прокачай себя». Здесь я затрагиваю ее лишь в разрезе твоего счастья и изобилия. Основные виды страхов мы разобрали. И я готова поспорить на 100 долларов, что у тебя хотя бы один раз возник закономерный вопрос «А что же тебе теперь с этим делать? И как избавиться от страхов?» Давай обсудим его подробнее. Десятое. А что мне теперь с этим делать? Дорогая, сначала пойми главное. Страх — это не прыщ. И не синячок на теле, который надо скорее-скорее замазать и отделаться. Ведь страх не только ограничивает или парализует, он нас таки неплохо защищает. Иногда от боли, иногда от разочарования, иногда от реальной опасности, иногда от разрушительных действий, иногда от нежелательных последствий. Поэтому прямо сейчас, с этой самой минуты, Я предлагаю тебе начать относиться к своему страху с уважением. Как тебе такая мысль? Чем больше ты от него бегаешь, говоришь «нет-нет-нет, уходи, ты плохой» и прячешься в темной-темной комнате под кровать, тем сильнее и больше он будет в твоих глазах, тем быстрее он будет тебя догонять и вытаскивать из-под кровати, где ты прячешься, как маленькая девочка. Милая, а как тебе мысль, вылезти из-под кровати, включить свет, посмотреть страху в лицо и сказать «Привет, страх, я иду на кухню кушать бутерброд. Пойдешь вместе со мной?» То есть замечать свой страх, осознавать, что он есть. А бояться — это нормально, ведь страх делает тебя живой. В моей любимой книге «Унесённые ветром» Одна из героинь говорит, Скарлетт, что самое страшное для женщины, когда она ничего не боится, Тогда она перестает жить. Помнишь, да? Некоторые люди умирают в 28 лет, просто хоронят их в 60. А пока ты боишься, ты живая. Поэтому начни с того, что посмотри страху в лицо, перестань его отрицать и пытаться всеми силами от него избавиться. В некоторых ситуациях сам страх является заложником человека. Это происходит, когда ты делаешь из страха козла отпущения, прикрываешься им. «Я же боюсь!» И эта фраза становится огромной безопасной ширмой, чтобы не жить, не чувствовать, не огорчаться, не радоваться, не создавать. Вроде как, если я боюсь, то как будто и ответственности нет. Но я же боюсь!» «Могу ничего не делать!» Могу не развиваться, могу не любить, могу не зарабатывать, могу не начинать ничего нового, могу не стараться, потому что, да-да, ты права, я же боюсь. Но тут есть один интересный нюанс. Чем больше ты чего-то боишься, тем больше будешь натыкаться на причину своего страха, просто для того, чтобы уже сместить оттуда фокус внимания. Чем больше ты боишься потерять деньги, тем чаще будут проваливаться твои проекты, возникать непредвиденные траты, и купюры будут утекать в трубу. Чем больше ты боишься осуждения и непонимания, тем больше людей начнут укоризненно смотреть в твою сторону. Именно так срабатывают жизненные сценарии. Ты куда-то толкаешь других людей, чтобы закрыть свои гештальты. В мультике «В поисках Немо» которые как-то смотрела с сыном, это отлично показано. Там папа рыбка больше всего на свете боялся потерять своего сыночка, потому что в детстве акула съела его жену и всех его икринок. И вот остался один Нема. Внезапно из всех детей, которые приплыли на риф, именно Нема и попался на крючок. Папа реализовал свой сценарий, потерял сына, глубоко выдохнул поплыл его искать, нашел и потом зажил долго и счастливо. То есть все его естество стремилось к тому, чтобы отработать свой сценарий, потерять один раз сына, найти и жить дальше. Так и у тебя со страхами. Если ты как огня боишься быть отвергнутой, то тебя отвергнут просто для того, чтобы ты уже прожила самую плохую ситуацию и, наконец, двигалась дальше. Чтобы ты увидела, После отвержения есть жизнь, и после потери денег тоже есть жизнь. Или после того, как ты будешь публично высмеяна, жизнь тоже продолжится. Поэтому давай договоримся, что с сегодняшнего дня ты не превозносишь свой страх и не прикрываешься им. Пусть он будет в твоей жизни, защищая от глупостей, неразумных сделок или бредового партнерства, когда только страх потери денег заставит тебя сказать «нет». Или страх остаться у разбитого корыта поможет тебе вовремя сказать мужу, что вообще-то ты не хочешь оформлять всю свою недвижимость на свекровь и ее бабушку, потому что тоже заботишься о своей шкурке и о своей безопасности. И пусть страх иногда будет твоим союзником. Напоследок добавлю, что лучшая возможность прорабатывать страхи — это двигаться им навстречу по чуть-чуть, признавать И уважать их, и просто делать. Если ты ждешь, что сейчас сядешь в креслечко, заваришь чаёчек, выполнишь волшебную практику от меня и завтра проснешься самой смелой девочкой на свете, милая, я тебя разочарую. Такой техники нет. Самой смелой девочкой на свете ты можешь стать разве что после бутылки Джек Дэниелс. Да и то на время. Когда ты не рискуешь жить полной жизнью, ты рискуешь еще больше. Когда ты не рискуешь выгодно вкладывать средства, возможно, ты рискуешь еще больше. Когда ты не рискуешь завершать отношения или начинать, или продолжать, ты рискуешь еще больше. И тут нужно выпустить своего внутреннего ребенка. Вспомни, ведь ты, я и каждый из нас — Когда-то пришла маленькой девочкой в этот огромный, странный и непонятный мир. Училась ходить, первый раз садилась на горшок или брала ложку в руки. И тогда рядом со страхом было много азарта. Мне страшно что-то делать, но в то же время азартно и очень интересно. А что же получится в итоге? А укусит меня тот жучок или нет? А что там за полем? Выбор за тобой — просидеть всю жизнь в коморке из страхов, прикрываться ими, искать оправдания или просто начать делать, постепенно наращивая обороты, и жить так, как если бы тебе осталось всего несколько лет. Потому что именно страхи заставляют тебя быть рабыней самых токсичных денежных привычек, блокируют изобилие и мешают наслаждаться жизнью. Например, ассоциирование себя исключительно с успехом или неудачей, вина и стыд за свой успех, попытка считать деньги и стремление экономить вместо того, чтобы больше зарабатывать, ненужные и опасные сценарии. Впрочем, обо всем по порядку. Одиннадцатое. Денежные привычки, рожденные страхами. Либо успешная, либо неудачница. Одна из самых прилипчивых и токсичных денежных привычек — это ассоциирование себя исключительно с успехом или поражением, с богатством или нищетой. Конечно, корень этой привычки лежит в детстве, когда в 8-12 лет ты выигрывала на школьной олимпиаде и становилась хорошей девочкой, а потом получала тройку по физике и превращалась для мамы с папой в плохую и неуспешную. «Быть популярной девочкой значит быть окей, а вот аутсайдером — фу, и что-то с тобой не так». Все эти механизмы — привет, страх отвержения и страх провала — до сих пор управляют жизнями людей, и во многом сила этого воздействия зависит от ценностей родителей. Если твои родители — достаточно духовные люди в правильном понимании этого слова, если достигали успеха, переживали падения, финансовые кризисы и взлеты, то они, скорее всего, смотрят на жизнь философски. Почему я говорю про правильное понятие духовности? Потому что она приходит только после обладания материальными благами. Люди, которые живут духовностью, в нищете, в 99% случаев находятся в отрицании реальности и обесценивании денег. К духовному же просветлению могут прийти только те, кто уже состоялся на уровне энергии и денег. Иначе это просто самоубеждение и самообман. Так вот, если твои родители умели мыслить глобально, то они заложили в тебя простую истину. В жизни бывает по-разному. Сегодня взлет и победа, а завтра поражение, и это тоже нормально. Не нужно бояться ни того, ни другого. Если же родители были неокрепшие и сами себя идентифицировали со своими оценками, со своей зарплатой, со своим признанием в обществе, то, естественно, ты тоже нашпигована этими установками. Если ты в слиянии с тем финансовым уровнем, который у тебя сейчас есть, то ощущаешь себя примерно так. Нет денег — неудачница. Есть деньги — молодец, и царица горы. Это снова... Не про баланс, дорогая. Чтобы не сливаться только с успехом или только с неудачей, в этой книге мы с тобой учимся постигать внутреннее понимание изобилия. Как-то в своем блоге я опубликовала видеоролик из сериала Отчаянные домохозяйки, где Габриэль Солис, вынужденная выйти на работу в трудные времена, разговаривает со своей бывшей домработницей. Габи говорит ей так, все эти финансовые проблемы, Это временно. Я всегда достигаю того, чего я хочу, и так или иначе я буду жить хорошо. Вот это и есть внутренняя самоценность, когда человек не сомневается в своем успехе. Он может какое-то время получать зарплату меньше или даже быть без работы. А какое-то время он может зарабатывать очень много, но при этом человек себя не самоидентифицирует с этим состоянием и положением. Это означает, что даже если в твоей жизни случилась неудача, она не говорит о том, что с тобой что-то не так. Это лишь очередная полоса в твоей жизни, которая тоже имеет место быть. А вот люди, которые принимают себя только в успехе, благополучии, здоровье и красоте, находятся в состоянии сильнейшего невроза, когда у человека все должно быть только правильно и разложено по полочкам. А если не так, то не имеет права на существование, то это невроз, нарциссизм, избегание реальности и обсессивно-компульсивный синдром. И это уже не вариант нормы. Согласна, приятно обнаруживать себя в том числе через свои достижения, гордиться ими, но не нужно с ними сливаться. Если в этом году у тебя пошла череда неудач и что-то не получается на работе, а зарплата не такая, как мечтается, это не повод считать себя неудачницей. Не нужно скатываться в самобичевание. Если что-то пошло не так у твоего мужчины, не стоит свергать его с пьедестала и клеймить неудачником. Нет в этом смысла. Важно быть в изобилии внутренне, не самоидентифицироваться только через деньги и не отождествлять себя только со своими успехами или поражениями потому что это разрушает прежде всего тебя. Ведь если ты грамотно все выстроишь, это будет лишь временный этап. А пока он идет, воспользуйся волшебной фразой от меня. «Пока так». Я не знаю, в чем ее секрет, но она помогает всем моим клиентам без исключения. «Пока так». Пока что-то, возможно, не получилось, но в дальнейшем обязательно получится. Мы сейчас обсудим подробнее, как наличие денег влечет за собой не только позитив и фантазии на тему «Я персона ВИП-ВИП, у меня есть джип-джип». Ко многим моим клиенткам, обеспеченным женщинам, вместе с успехом, приходит вина и стыд. Успешная. Стыдно должно быть. Еще одна вредная денежная привычка, от которой мы с тобой будем избавляться в этой книге. Чувство вины и стыда за свой успех. Многие мои успешные, хорошо зарабатывающие клиентки сильно винятся за то, что живут лучше своих соседей, бывших одноклассников, а особенно родителей. Действительно, вроде как соседям не хватает на коммунальные услуги, а ты тут думаешь, какую бы шубу тебе купить от Фенди или от Максмара. Меркантильная, фу! Вот в этой точке... Усердно работая локтями, выходит вперед страх отвержения вместе со страхом успеха, а иногда даже страх мечтать. Когда ты качественно отличаешься от своего окружения, в этом очень много неловкости перед другими людьми. Как только ты начинаешь думать по-другому, разрешаешь себе быть изобильной, то рискуешь быть психологически исключённой из привычной экосистемы. Что это означает? что тебе по-прежнему будут улыбаться, и, конечно же, нальют тарелку супа, когда ты придешь домой к маме. Но ты будешь чувствовать себя, как и я, среди своей родни. Будешь ощущать, что ты немножко другой крови, что твои убеждения не похожи на мамины или папины, или даже идут с ними в разрез. Хотя я очень люблю своих родителей, и они тоже принимают меня и любят, но все равно чувствую себя будто с другой планеты. И это та высокая цена, которую ты должна быть готова заплатить, когда разрешишь себе жить не так, как твои родители. И мы подбираемся к еще одной сакральной и тяжелой теме. Какую цену ты готова будешь заплатить в обмен на свою изобильную жизнь? Это вопрос, который обычно избегают инфантильные люди и горе-коучи, рассказывающие, что если ты нарисуешь карту желаний и помедитируешь пару часов на диване, на тебя хлынет зеленый долларовый дождь. На самом деле мы за все в жизни платим. Но это не значит, что расплата будет кровавая и жестокая. Просто у всего есть своя цена, даже если она очень приятная. Например, цена за мужество. Это отсутствие возможности ходить на свидания с разными мужчинами и строить другие отношения. Это некая ответственность за себя и за семью. То же самое и с деньгами. Разрешив себе быть изобильной, ты должна понимать, что, возможно, перестанешь быть удобной для своих родственников и родителей, да даже для собственного мужа. Твои близкие люди могут начать стыдить тебя за стремление к жалким бумажкам и жизни, отличный от их представления о мире. Ты готова к этому? Потому что это тот выбор, который только ты можешь сделать и тебе нести последствия. А я помогу и поддержу. В коучинге, который я в своей уникальной концепции совмещаю с гештальт-терапией, есть интересная идея. Она уже упоминалась в книге. Понятие «ошибка» не существует. Есть лишь цена вопроса. Какой бы выбор ты ни сделала, у него всегда будут последствия и цена вопроса. Так вот, сепарироваться от родителей и разрешить себе жить хорошо, уютно и комфортно — это в их глазах означает предать их веру. Они растили тебя, свою маленькую девочку, в какой-то одной вере, что богатые люди злые или... «Не жили хорошо, нечего и начинать». Или «За все хорошее в жизни нужно отстрадать, а большие деньги честным трудом не заработаешь». Или «Всяк сверчок, знай свой шесток». А потом оказывается, что ты, их любимая чадо перешла на сторону зла. Для многих людей деньги — это же зло, их стыдно и страшно хотеть. В моей семье, например, хотеть денег стыдно. И ты должна понимать, что таким образом можно психологически чувствовать себя чужой среди своих же. Готова ли ты заплатить эту цену? Самое на первый взгляд обидное, что затащить маму, папу или даже мужа в свою новую изобильную реальность невозможно. Потому что правда в том, что каждый имеет ровно столько, сколько ему нужно. Не всем нужны те материальные блага, которые есть у тебя. И если к тебе они пришли, значит, ты этого достойно и заслужила. Такая твоя жизненная картина мира. Нельзя заставить другого человека жить хорошо, если он этого не хочет. В произведении «Блеск и нищета кортизанок» показано, как у женщины, которая родилась в публичном доме, не получается строить любовь. И это абсолютно верно с точки зрения психологии. Ведь у нее не получается не потому, что она плохая по своей натуре, а в силу окружения. И своего же выбора. Я предлагаю тебе вернуть твоим близким ответственность за их жизнь. Любая ситуация, в которой они есть сейчас, это про их выбор. Если твоя мама физически не может носить кашемир от Лора Пиано, нет смысла ей его дарить. Она не сможет в нем ходить, просто потому что это не ее уровень. Я знаю людей, которые пытались отправить своих родителей за границу на самые лучшие курорты, и заканчивалось это большим семейным скандалом. Вот если их отвезти на соседнюю курортную базу, они почувствуют себя гораздо счастливее, ведь они там свои, им там хорошо. Не стоит насиловать родителей, близких, окружение тем, что для них чуждо, несвойственно, и что будет у них вызывать чувство вины и стыда. Просто прими как данность, что есть люди, которые не умеют жить хорошо. И это тоже их осознанный выбор. Справедливости ради стоит сказать, что я свою маму недавно уговорила попробовать лобстера и отправила их с папой отдыхать за границу. Для этого пришлось почти что применить силу, но им очень понравилось. Но тут опять же сыграло свою роль то, что в глубине души. Им самим давно хотелось попробовать. Если бы мои родители не захотели, я не смогла бы их сдвинуть даже танком. Что поделать? Какой вывод? А такой, что заниматься есть смысл только собой. И ты можешь отдавать деньги на благотворительность или помогать какой-то услугой, действием, даже материально, но только тогда, когда это нужно. И помни, что, помогая материально, ты взращиваешь, в числе прочих, выученную беспомощность. Девочка, которая до 40 лет жила на попечении у родителей, не выросла эмоционально, потому что уметь самостоятельно добывать себе деньги, пусть даже и через мужчину, это тоже навык. Когда у человека его нет, можно говорить, что он просто не приспособлен к жизни. Не станет родителя, не станет морально человека. Его тело существовать будет, а он дальше нет. Поэтому если твоим детям по 25 лет, а ты продолжаешь их содержать и переживаешь, что им нечего кушать, покупаешь им продукты и одежду, ты поощряешь их выученную беспомощность, когда без родителей они не могут. Насколько это экологично по отношению к своим детям решать тебе? Не бери ответственность за чужие жизни и чужой выбор, не стоит. У тебя есть своя собственная жизнь, единственная и неповторимая. И раз ты слушаешь эту уникальную книгу, значит, готова вплотную ей заняться и выйти на новый уровень. Ну а мы переходим к следующей денежной привычке, ставшей уже даже чьим-то девизом. Деньги любят счет. Еще один популярный интроект в обществе говорит, что деньги любят счет. Напомню, что интроект — это то, что пришло извне, но ты принимаешь за свою картину мира. И снова я против какого-то одного мнения, потому что однозначного ответа здесь нет. Каждому человеку в отдельности подходит что-то свое. Есть люди, обсессивно-компульсивные, например, не пугайся названию, Это одна из акцентуаций характера, про которую мы подробно говорим на курсе про деньги. Кстати, ты уже заняла место на курсе по адресу lenadruma.com/msbook. Сейчас самое время. Так вот, они любят все контролировать, и у них все должно быть правильно. Это какие-то немцы в чистом виде, копеечка к копеечке, все ровно по часикам, по секундочкам. У них есть жизненный план, а также план на то, как они будут делать жизненный план, то есть у них все четко. Это не плохо и не хорошо, они просто такие. Вот им действительно важно считать деньги. Они очень тревожные, для них самое страшное в жизни — потерять контроль. Как ты уже догадалась, это страх потери. «Вывези обсессивно-компульсивного человека на самый райский остров, скажи, что завтра будут целый день сюрпризы, и непонятно, какая программа, он за ночь весь изведется, потому что для него отсутствие программы — это тревожно». Ты уже наверняка поняла, насколько тема детства важна в любом проявлении человека обсессивно компульсивные личности получаются, когда психологически жестокие родители требовали, чтобы ребенок был очень правильный, всегда за собой складывал штанишки, тихо играл, бесшумно бегал, а из комнаты выходил только в хорошем настроении. Человек привыкает ко всему, поэтому у ребенка при таком раскладе вырабатываются определенные психологические механизмы. Взрослея, Он уже не может без жестких берегов. Как-то выезжали с командой на летний корпоратив. У нас работают разные люди, и мы с уважением относимся к каждому члену коллектива. И вот обсуждаем завтрашний день, аля встанем утром и решим, чем займемся. Но одна девушка, она у нас уже не работает, говорит, «Так я без плана не могу. Скажите мне четко, что завтра будет». Ей нужен был план на отдых. Вот такая она была специфическая. Ей был важен план всегда и везде. И из этого сделала хороший ресурс, круто структурировала команду. Как это работает? Если ты понимаешь, что для тебя считать деньги — это про страх и контроль, и для тебя это очень важно, то считай. Если у тебя нет на этот счет тревог, то тебе будет близок мой подход. Я за то, что считать деньги нужно только в бизнесе. Если у тебя есть собственное дело, и ты хочешь его процветания, глупо будет жить одним днем и бездумно тратить на маркетинг, персонал и станки. При таком подходе ты в два счета прогоришь. Поэтому мне откликается мысль, что деньги любят счет в разрезе бизнеса. Если ты замужем или в прочных отношениях, зачем тебе жестко считать деньги? Знай свои траты плюс-минус. Этого достаточно? Во-первых, женщины, которые ежедневно записывают свои траты, рано или поздно формируют в себе чувство вины. Какого дракона я потратила столько денег на ужин с подружками или на новые трусики? Могла бы и поменьше. Особенно это касается тех, кто все контролирует. Им же важно, чтобы эти деньги были, а тут они заканчиваются. И приходит расстройство. Деньгам больше радуется тот, кто их тратит, не задумываясь. Факт. Во-вторых, считая деньги, ты не на том держишь фокус внимания. Вместо того, чтобы думать, куда деньги уходят, нужно думать, как их заработать. Потому что череда «уходят-приходят» тебя в принципе никогда не покинет, если ты не скрутишь МакДак и не копишь в маниакальном влечении деньги ради денег. Логичнее и проще знать, на что ты тратишь деньги и все ли сферы жизни участвуют в деньгообмене, но записывать по копеечке трата лишнего ресурса, который, на мой взгляд, можно распределить эффективнее. Есть даже такая фраза, что если богатому в мышлении человеку нужны деньги, Он начинает больше зарабатывать, а бедный — экономить. Об этом и поговорим дальше. Я буду экономить. Обратная сторона нехватки денег, в которую скатывается около 70% людей. Попытка экономить вместо того, чтобы больше зарабатывать. Я с улыбкой вспоминаю, как несколько лет назад могла проехать через полгорода чтобы купить кефир на 5 гривен дешевле, чем в магазине рядом с домом. Мой муж, глядя на эти мытарства, однажды спросил, «А ты посчитала, сколько ты потратила бензина, пока ехала до того магазина? Окупает это скидку на кефир или пасту к ужину?» Как ты уже догадалась, это того не стоило. Во мне говорил «Страх потери денег». Очень часто... Люди не понимают, сколько они зарабатывают. Особенно это касается людей с мышлением бедности, то есть тех, кто не научился мыслить глобально. Они не осознают, сколько стоит час, поэтому больше всего держатся за денежные знаки. И если им предложить, допустим, не стоять полдня за правами в ГАИ, а заплатить 50 долларов за услугу и сэкономить 3 часа своего времени на оформлении, Они выберут провести время в очереди. Психологически они не готовы будут заплатить 50 долларов за свое время, даже если у них есть эти деньги. Такие люди попросту не умеют покупать свое время и не ценят его. В свое время я познакомилась с одной миллионершей, которая стала для меня в каком-то смысле наставницей. Однажды она произнесла фразу, которую я запомнила, и до сих пор благодарна ей. Когда она рассказывала мне, сколько нанимает персонала, я удивилась, «Боже, зачем тебе столько? Можно же сэкономить, нанять меньше». На что она ответила, «Лена, ты не понимаешь, я покупаю свое время». И это правда. Обеспеченные люди больше всего ценят именно время. Все инвесторы и бизнесмены перед тем, как запустить проект, считают – А есть ли у них временные ресурсы на то, чтобы что-то делать и вообще открывать? И вопрос уже не в деньгах. Скорее, они решают, заняться ли здоровьем или открыть новый бизнес, понимаешь? Естественно, я говорю не о невротиках, для которых очередной новый миллион на счету — это победа и письмо окружающим. Он будет гнаться за ним, считая, что цель оправдывает средства. Но если человек уже наелся машинами, домами, одеждой и путешествиями, то уже по-другому смотрит на свою жизнь. Он смотрит на свою жизнь как на высшую ценность. Есть шутка, что первые полжизни человек гробит здоровье, чтобы заработать деньги, а вторую половину жизни он тратит деньги, чтобы восстановить здоровье. Не надо так. И тут смысл не только в соотношении время-деньги, но и в качестве услуги. Не все вопросы в жизни можно решить самостоятельно. Иногда проще обратиться к профессионалу и сработать сразу качественно, чем сама, но кое-как. Цени себя, цени свое время. Понимай, что тебе делать реально в кайф и что получается лучше всего. Все, что тебе делать не в кайф, делегируй и покупай услуги и время у профессионалов. Это нормально. Простой пример. Я писала эту книгу как пособие и самопомощь той, кто хочет выйти на новый финансовый уровень и жить в изобилии. Но давай прямо сейчас откажемся от иллюзий всемогущества и комплекса Боженьки, то есть ситуации, когда в одиночку качественно ты сама сработать не сможешь. Особенно я люблю вопросы из серии Лена, я знаю, что я контрзависимая. Скажите, как это самостоятельно проработать? Для меня этот вопрос звучит так. Лена, я хочу научиться плавать. Как это сделать, не контактируя с водой? Никак. Точка. Если ты хочешь жить качественнее и результативнее, то должна трезво оценивать, что книга, Лишь первая фундаментальная ступень на пути к твоим возможностям и жизни под хэштегом «изобилие», нижнее подчеркивание, «друма». Но нужно двигаться дальше. Как в джунглях или непроходимом лесу, можно ползти, падать и останавливаться на долгие передышки, идти с Google Maps, а можно нанять хорошего проводника, который расскажет тебе, где опасность, где можно переночевать и с какой горы откроется красивый вид на водопад. Ты какой путь для себя выбираешь? Если ты ценишь свое время, то приходи на мой авторский курс Money Space Pro, где я лично и первоклассные специалисты-психологи моей команды помогут окончательно проработать те ограничивающие убеждения и блоки, которые у тебя останутся. Но вернемся к цене твоего времени. Еще один простой пример. Зачем три раза в неделю ездить за продуктами, если можно немного переплатить, и курьер привезет тебе эти продукты на дом? У тебя освободится 2-3 часа в неделю на свою семью, на своих деток, на себя любимую, на свое здоровье, да на что угодно. Начни мыслить в направлении не как сэкономить на курьере, а наоборот. Что появится в моей жизни? Какой высвободится ресурс, если я здесь немного переплачу? Хотя «переплата» — это однозначно не то слово, которое нужно употреблять в своем обиходе. Мне лично ближе словосочетание «инвестиции в себя». У меня на момент написания этих строк нет главного директора проекта. И, конечно, я могу потратить огромный ресурс и свой, и своих помощников, и искать директора лично. А могу заплатить хорошие деньги HR-агентству и выбрать проинвестировать в свой проект, высвободить свое время и качественно подобрать директора силами профессионалов. Также и ты, когда платишь курьеру или массажисту, или вызываешь клининговую службу, это не траты, а инвестиции в твое время. Траты — это купить безделушку на рынке, от которой тебе будет ни тепло, ни горячо, если она не приносит удовольствия, эмоций или пользы. А инвестиция — это когда ты какой-то ресурс с помощью денег высвобождаешь. Если платишь клининговому агентству, ты покупаешь свое время, инвестируешь в себя и свою семью в общении с детьми. Если платишь косметологу, ты инвестируешь в себя и свою красоту. Если платишь стилисту, который подбирает тебе гардероб, ты инвестируешь в свой стиль и опять же в свое время, ведь тебе не приходится самой проводить бесконечные часы в магазинах, подбирая пиджаки и платья. Ты инвестируешь, когда снимаешь с себя часть забот и передаешь их профессионалам, понимаешь? И сразу пример, как не надо. Несколько лет назад мы с мужем отдыхали в Египте. На поиски отеля и путевки подешевле я потратила два дня своей жизни. Сидела на работе, обзванивала, искала в интернете и сэкономила такие несчастные 100 долларов. Тогда деньги были во главе угла, а свое время молодость, красоту и нервы я не ценила. Поэтому я прекрасно понимаю тех людей, которые выкраивают деньги на путешествия, ищут самое оптимальное и недорогое, но просто денег впритык. Зато откровенно не понимаю тех же самых действий у человека со счетами в банке на сотни тысяч долларов. У него 200 тысяч долларов на счету, а он мониторит Доминикану на 200 долларов, дешевле потратив на это два дня. Это говорит только об одном. Деньги здесь являются не ресурсом, а целью. Только психологически бедный человек готов сэкономить и поменять 48 часов своей драгоценной жизни на скидку в 200 долларов, имея возможность выкупить пол отеля. И в этом очень много грусти. Сюда же относятся дешевые свитерочки и кроссовочки, которые и удовольствия не приносят, и выглядят как жопа из кустов. Но человек носит, потому что это бюджетно. А то, что свитерочек после третьей стирки надо выкинуть, потому что он похож на половую тряпочку, об этом никто не задумывается. Еще раз повторюсь, чтобы ты не скатывалась в чувство вины или стыда. Ситуации, конечно, разные. Одно дело, когда речь идет о девочке-студентке, которая живет на стипендию в общежитии и покупает себе все самое дешевое и оптимальное, тогда это понятно. И другое дело, когда мы говорим о состоятельной женщине, реализовавшейся в карьере. Помню, одна девушка мне долго рассказывала, что у нее 3 миллиона долларов пассивного дохода, и она держит чуть ли не весь свой город. А затем она же мне говорила про какой-то багажничек, с которого она покупает свитерочки по 200. На мой вопрос, 200 чего? Долларов? Дама пояснила, что нет. Она носит свитера по 200 гривен, это примерно 400 рублей. И в этом странность. Зачем носить свитера по 400 рублей, если ты можешь себе позволить уровень намного выше? В этой главе я пытаюсь обратить твое внимание не на ценность шмоток в твоей жизни, но на ценность того, как ты тратишь свое время и как ты его проводишь. В погоне за копейкой экономии или в ресурсе и комфорте? Хорошо ли тебе в твоей одежде? Комфортно ли спать на качественных простынях, а не на синтетике? На изобильном внешнем виде мы, кстати, отдельно остановимся в главе про внешнее изобилие. Вкусно ли тебе кушать в ресторанах или в непонятной шаурмичной? Задумайся, на что ты обмениваешь денежные знаки? На твое время и удовольствие или на мнимую выгоду? И в завершении темы страхов я хочу поделиться с тобой одной мудрой техникой, которую я уже успела проверить на себе и своих клиентах. Притча-техника от Джона Кехо. Когда я была на тренинге Джона Кехо, он рассказывал эту притчу, а технику из нее я назвала «Хунаус». К Биллу, ковбою с просторов Техаса, пришла лошадь. Гуляла она до этого по прериям и в итоге прибилась. Все жители поспешили поздравить ковбоя с такой удачей. Классно, Бил, у тебя теперь есть лошадь. Who knows? This is luck or is it bad luck? Кто знает, это удача или неудача? Ответил Билл. Ковбой начал объезжать лошадь, упал и сломал ногу. Опять сбежалась вся деревня. Кошмар! «Это так ужасно! Ты сломал ногу! Просто кошмар!» Вздыхали со всех сторон. Но Билл отвечал все так же. «Who knows, this is luck or is it bad luck?» Время шло. На деревню напали враги и забрали всех мужчин, кто мог ходить. А его из-за гипса не взяли. Опять сбежали жители, восклицая «Тебе так повезло! Так повезло!» Но что», — ответил Билл, — «правильно». «Who knows? This is luck, or is it bad luck?» Продолжать эту притчу можно очень долго, но вывод один. Никто не знает, как обернется любая ситуация в твоей жизни. Кто знает, к добру тебя уволили или к беде. Может, увольнение — это только подготовка к новой, интересной и более прибыльной работе. Может, развод — это необходимый шаг перед встречей с мужчиной твоей мечты. Задумайся над этим, когда произойдет что-то неприятное или воплотится твой самый большой страх. С помощью этой техники ты сможешь стабилизироваться и осознать, если что-то кажется тебе плохим сейчас, вовсе не обязательно, что оно принесет тебе вред. И наоборот. На этой ноте мы заканчиваем анализ твоих денежных привычек. Знаю, что ты обрела множество инсайтов, и горжусь тобой, моя дорогая. Надеюсь, ты уже поделилась ими в сторис с отметкой моего блога «Собачка Лена Друма», чтобы я смогла за тебя порадоваться. Ты с моей помощью посадила благодатные семена в свою изобильную почву. Дай им немного времени, и они начнут радовать тебя доходами, подарками и чувством «я лечу». А сейчас давай перейдем к самому вкусному. Формированию новой жизни. Такой, как ты сама этого захочешь. Сделай глубокий вдох. Возьми бокал своего любимого вина. И мы приступаем. Начать разговор про новый уровень жизни. Мне почему-то хочется с темы денег и отношений. Мужчин и финансов. Наверное, потому... И тут я глубоко вздыхаю, что тема из раза в раз остается заряженной и горячей для большинства современных женщин.